Russian Podcasting. Засунь его себе в ухо. Всем привет, с вами снова Женя и Женя с Journal. А также... Гноз и что попало. Сейчас мы ждем электричку, она уже вот-вот приедет. Наверное, у нас будет плохо слышно, но... Но что-то вы, конечно, услышите. У нас осталось буквально минуты три. Да, да не, нет. вот уже электричка приезжает, написано. Да вот не вижу электрички, чтобы она приезжала, поэтому говорим дальше. Нампи. А. А электрички не видно. Ну вот. И сегодня мы были в. Скажи эти слова, я их не выговорю. Нам Дендаун в парке. Короче, в развлекательном парке. А где мы еще были? Да там там мы были только. А, с утра мы что-то очень долго просыпались и очень долго собирались. А потом, в общем, пошли гулять. И искали. Почту, чтобы обменять деньги, потому что в этой стране почему-то обменять деньги можно только... На почте. На почте, да. Не, ну можно еще в других банках, здесь почему-то как-то нельзя обменять деньги. А остальные обменники закрываются в 5 вечера и можно со своими долларами куковать. Так, сейчас мы сядем в электричку и будем в ней говорить. Вот, мы сели наконец-то в электричку. И... Сейчас поедем. барабан про барабан рассказать я хотел выиграть барабан и выиграл его да сначала мы очень долго его выигрывали в лотерею хотели... да и мальчики там очень переживали за нас что мы столько денег потратили и ничего не выиграли сказали сходите наверх может там в игровом центре есть барабан и мы пошли наверх в игровой центр и надо же там были эти барабаны и Один мы выиграли. Довольно быстро, кстати, девочка там тоже за нас порадовалась. И даже микрофон говорила, что смотрите, смотрите, сейчас вытащит. А -а -а -а, Вытащил! Вот мы поехали, сейчас будет шумно, и что попозже запишем дальше. Наверное.